Глава 10. Капитан-лейтенант Сабору Синдо вел свой истребитель, ориентируясь по командам, передаваемым по радиус мостик-авианос Сакаги. Он еще раз оглянулся по сторонам, привычка истребителя, которую им еще молодым курсантом в летной школе вдолбили инструкторы. летчик истребитель должен каждые 30 секунд оглядываться по сторонам. Если не уследи, что враг зайдет тебе в хвост, и тогда ты будешь мертв. Синдо до конца не доверял слухам о новом приборе под названием радар, который буквально накануне, перед самой высадкой был установлен на Акаге. Хотя его и уверили, что рядом нет самолетов противника, но лучше перестраховаться, чем потом жалеть. Поэтому каждые 30 секунд надо осматриваться по сторонам. Радар-радаром, а глаз самурая и самый точный проверенный прибор. Но, как капитан лейтенант не сомневался, на целях вывели точно. Самолет противника Раскрашенные в коричнево зеленый камуфляж 22 машины шли ровным строем ниже, на высоте в 2000 м. Синд свой истребитель вправо, разглядывая противника. «Пертис 40 Tomahawk узнал с собору Синды силуэт истребителей производства США. Хорошая штука, оказывается, это радар. Не зря его поставили на авианосец. Если бы не он, то противник бы подобрался к зоне высадки гораздо ближе. Всем это четвёртый атакуем истребители противника. Отрывисто скомандовал капитан-лейтенант, направляя свой Zero с переворотом вниз. Он не сомневался, что все 11 палубных истребителей его группы сейчас делают то же самое. Выбрав ведущий самолет противника, он начал, закусив губу, загонять ее в перекрестие прицела, выбирая приреждение. Самолет, раскрашенный зелеными и коричневыми пятнами, быстро рос, заполняя кольца в прицеле. Японский летчик начал слегка доворачивать штурвал «Зеро», наводя прицел чуть спереди от носа самолёт противника. Перегрузка вдавила 28-летнего капитана лейтенанта в сиденье. Самолет начал слабо подрагивать от набранной в пикировании скорости. Наконец, расстояние до вражской ВР-40 достигло 400 метров. Собору Синдо невольно затаял дыхание, и нажал на гашетки пушек и пулеметов одновременно. Китайский тамагав, вклетивший по прямой, буквально влетел в дымную пушечно пулеметную очередь. Японские крупнокалиберные пули И двадцатимиллиметровые снаряды хлестнули как вода из шланга по вражескому самолёту от носа до хвоста. Получив такую плюху, он начал буквально разваливаться в воздухе. ИР-40 сорвался в штопор и стал беспорядочно крутясь падать, разбрасывая куски крыльев и фюзеляжа. Но у Синды не было времени любоваться плодами своей удачной атаки. Вместо этого он энергично крутанул штурвал своего истребителя, наводя прицел на ближайший вражеский самолёт. Короткая очередь практически в упор, и вот уже за рок капитан лейтенант проскакивает правее строй вражеских самолетов. При этом Синдо заметил, как отлетели куски обшивки от второго атакованного им имр 4 с нарисованным на борту желтым крылатым тигром. Он все таки попал в него. Банзай! закричал Сабуру Синдо и, засмеявшись от преполнявшей его радости, начал выводить свой истребитель из пике. Все 22 истребителя противника были сбиты довольно быстро. Зеро потерь не имели. Правда, три из них получили повреждения, но смогли вернуться и сесть на авианосец без особых проблем. Девять вражеских пилотов сумели спастись, выпрыгнув с парашютом из подбитых самолетов. Остальные погибли вместе со своими истребителями. Однако из выпрыгнувших с парашютом летчиков никто не смог уйти от японских морпехов. Все они были захвачены в плен. При этом разошедшиеся морпехи их основательно побили, но хорошо хоть никого не убили. Мне приказал доставить пленников на флагманский авианосец, где и допросил их. Правда, трое из них были без сознания, но я распорядился оказать им медицинскую помощь. К моему удивлению, не все оказались не китайцами, а гражданами США. Теперь я понял гнев наших морских пехотинцев. Они ожидали увидеть китайских пилотов, а нашли европейцев, которые буквально только что воевали на стороне Чан Кайши. Наёмников японцы ненавидели особо сильно. Повезло, что американцев не пристрелили под горячую руку. Может, потому что пилоты не пытались сопротивляться, это то и спасло им жизнь. Пленные пилоты оказались членами авиаотряда "Летающие тигры", состоявшего из 96 самолетов р 40 закупленных в США китайским правительством, и 200 американских добровольцев-пилотов и техников, которые получали от китайского правительства по 500 долларов США за каждый сбитый японский самолёт. Нехилые такие деньги для этих лет. Их звали Роберт Смит, Дэвид Ли Хилл, Роберт Нил, Джордж Бургер. Чарльз Олдер, Вильям МакГарри, Джон Литл, Ричард Тросси и Чарльз Бонд. Их авиаотряд был создан совсем недавно, и дислоцировался под Чунцином. Эти сведения меня сильно озадачили. Насколько я помню, летающие тигры должны быть созданы гораздо позднее, где-то в районе лета 1941 года, а тут они уже летают. Нежели известная мне история так разительно начинает меняться? Тревожный факт. Видимо, Чан Кайши, лишившись поддержки СССР и англичан, ускорил создание этой авиачасти. Когда я допрашивал этих пленных пилотов, то у меня в голове возникла отличная идея. Эти неудачники станут ключевым звеном в моем коварном плане. Будем действовать в стиле просвещённого 21 века. Удачные тиамеры к нам в плен угодили, подумал я, отдавая необходимое распоряжение. На борту флагмана в данный момент находилась съемочная киногруппа. Они должны были снимать ход высадки, чтобы смонтировать затем документальный фильм о Фудзианской десантной операции в целях пропаганды. И они Онит мне и пригодились для реализации моих планов. Фильм вышел просто замечательный. Крупным планом были сняты все сбитые Р-40 и их погибшие пилоты. Затем снимали пленных американских летчиков, которые на камеру сознавались в том, что они, являясь гражданами США, по приказу американского правительства убивали японцев. Добавили трагичную музыку, И вид крупным планом на разбомбленный китайские позиции. Прямо там местный китайцев лежали якобы убитые коварными американцами японские солдаты. На самом деле они просто притворялись трупами, играя на камеру. Однако эта сцена получилась не сразу. Пришлось переснимать несколько дублей, прежде чем вышло нечто реалистичное. Все же наши солдаты не были профессиональными актерами. но в целом фильм получился просто шедевром для этого времени, хоть сейчас Оскар давай. Затем начался следующий акт этой пьесы. Копии фильма были размножены и показаны в кинотеатрах Европы, и Канады, США и Австралии. Народ понравилось, народ заценил, народ впечатлился. Во многих европейских странах поднялась волна возмущения. Ведь в своем фильме мы упирали именно на коварство США, которые ратуют за прекращение войны в Китае, а сами творят такие нехорошие дела, прикрываясь лозунгами о мире. В США прикормленные нами газеты и политики подняли волну негодования. Сторонники доктрины Монро под это дело получили большой перевес в Конгрессе. Джентльменов из Белого дома поймали за руку. Много американских политиков и чиновников военного ведомства потеряли свои посты. Администрация президента США Франклина Делана Рузвельта пыталась отмазываться. Эти самолеты закуплены на самом деле Англией, а уже она передала их Китаю. Но все их аргументы разбивались о показания захваченных нами американских пилотов. Если во всем виноваты британцы, то почему в авиаотряде летающие тигры были только граждане США, а не английские пилоты? спрашивали в ответ наши дипломаты. В общем, нам верили больше. Кресло под американским президентом начало ощутимо раскачиваться. Ему грозил импичмент, и поэтому правительству США предпочло свернуть проект Летающие тигры. Все американские добровольцы были отозваны в США, а авиаотряд Летающие тигры был расформирован. Правда, несколько пилот все же остались в Китае. Но теперь они там находились на свой страх и риск, лишившись любой поддержки американского правительства. Как боевая единица летающие тигры перестали существовать. Кроме того, США заявила о своем полном нейтралитете в Японо-китайской войне и прекратила любые поставки правительству Чан Кайши. Это была яркая дипломатическая победа японской империи. Кстати, все захваченные американские пилоты были осуждены как обычные преступники и получили пожизненные сроки в японской тюрьме. Им еще повезло, что их не казнили после нашего занимательного фильма. Хотя правительство США очень хотело их депортации в Штаты. Однако я применил все свои связи, американцы получили вежливый отказ. Главным моим аргументом была секретность. Эти пленные пилоты видели наши новейшие ЗРВ в бою. Если их выпустить, то амерам станет известно, что у нас есть такие самолеты, которые без особого труда бьют их основной армейский истребитель Р-40. Ну их нафиг, еще ещё изобретают чего. Лучше пускай остаются в счастливом неведении и думают, что у них самые лучшие самолеты в мире, до того, как эти самые звери им хорошенько наваляют. Одновременно с этими событиями японская армия смогла добиться перелома в китайской войне. На юге китайские войска потерпели сокрушительное поражение. Японские дивизии смогли прорвать фронт возле Вэньчжоу и соединиться с дистантными силами на южном побережье, который прикрывал флот. Тем самым около тысяч китайских солдат попали в окружение, И через две недели сложили оружие. Фудзианская операция закончилась полным успехом наших сил. Позднее японские войска дошли до Кантона, и теперь Южный Китай был потерян для Чан Кайши. В центре японские войска также довольно бодро продвигались в сторону Чунцина. Вот на этой оптимистической ноте наша эскадра вернулась в Японию. Только с Формозы ещё продолжали действовать флотский самолёт наземного базирования. Мы также туда передислоцировали часть палубной авиации с авианосцев Я решил, что нашим летчикам не помешает боевой опыт. Пускай тренируются на кошках, то есть на китайцах. По возвращении в Японию меня ждал приятный сюрприз. Новый двухмоторный бомбардировщик наземного базирования для флота был готов к испытаниям. Они прошли 18 мая 1940 года. Нареканий новый самолет у меня и других членов приемной комиссии не вызвал. Генеральный конструктор фирмы Мицубиси господин Кироходзи выполнил все мои требования на отлично. Он даже внес в конструкцию самолета ряд своих изменений, но не пошли только на пользу. Новая машина вышла гораздо лучше, чем та, что была сконструирована в той истории, что я помнил. Цельнометаллический двухмоторный бомбардировщик имел отличное бронирование моторов, топливных баков, кабины экипажа и стрелковых точек. Кроме того, топливные протектированные баки получили систему самогерметизации пожаротушения. Вообще, фирны Mitsubishi, видимо, решила сделать эти новейшие системы своей фишкой хотя думаю, что скоро это новшество будет перенято и другими японскими конструкторскими бюро. Дальность полета этого нового самолета доходила аж до 3200 километров, что по тем временам было очень большим достижением. Скорость бомбардировщик составляла 420 километров в час. Оборонительное вооружение из пушек 20-миллиметровых и крупнокалиберных пулеметов было довольно неплохим для этого времени. Боевая нагрузка Одна торпеда массой 1055 килограмм во внутреннем бомбоотсеке или аналогичный груз бомб. Экипаж включал 8 человек. Ничего так. Зачётный аппарат. Он был принят на вооружение флота для наземных частей под обозначением Mitsubishi г 4 м 1 Западные союзники позднее его станут называть Бетти. Новый бомбардировщик предназначался для замены устаревших самолетов Mitsubishi г 3 м 2 n Вскоре новые машины стали поступать на флот. Теперь я мог вздохнуть спокойно. Переход флотских ВВС на новые виды ударных самолетов состоялся. Вот теперь можно и повоевать на равных с англией и США. Хотя не успел я успокоиться, как тут же мне указали, что я всего лишь человек, а людям свойственно ошибаться. На меня вышел представитель фирмы Каваниси, инженер Кикухара. Он сходу поинтересовался моим мнением по проекту новой летающей лодки, который, оказывается, сейчас разрабатывается его фирмой по заданию флота аж с 1938 года. Господин Кикухара узнал о моих трениях с конструкторами фирмы Аичи по поводу пикировщика д 3 а и пребывал в сильной тревоге за судьбу своего проекта. Я, честно сказать, немного подзавис. Про разработку той самой новой летающей лодки я к своему стыду совсем ничего не знал, ведь весь упор я делал на ударную авиацию, а вот разведки забыл. Успокоив авиаконструктор, я попросил у него прислать мне проект его самолета. и поинтересовался степенью готовности его летающей лодки к испытаниям. Оказалось, что дела у фирмы Каваниси, поэтому вопросы идут очень даже неплохо. Уже почти готов первый опытный образец нового гидросамолета. Я пообещал Кикухаре во всем разобраться и назначил встречу через два дня. Через три часа я изучал проект новой перспективной летающей лодки Каваниси H8K. Для меня он стал откровением. Да это же не гидросамолет, а какая-то летающая крепость. Цельнометаллический четырехмоторный гидросамолет внешним видом очень сильно напоминал знаменитый британский шорт Сандерленд. Рада вот по скорости и дальности полет он значительно превосходил своего английского коллегу. Так-так. знакомые моторы моторами Mitsubishi MK4K и тут они. Хорошее бронирование, бомбовая нагрузка до 2000 килограммов. При этом вместо бомб можно было аж две 800 килограммовые торпеды, и неплохое оборонительное вооружение дополняли картину. Правда, на мой взгляд, оборонительное вооружение все же было слабоватым. Ну, не годились пулеметы винтовочного калибра для современного воздушного боя. Шума много, а толку мало. Больше всего меня поразил подход к увеличению живучести гидросамолета. Топливные протектированные баки снабдили системой наддува нейтральным газом, предусмотрев при этом возможность перекачки топлива из прострельных баков в неповреждённые. Это же просто фантастическая технология для этого времени. Японцы вообще меня удивляли. Если бы в той истории, что я знал, США их не в бомбили в 1945 году в Каменный век и не оккупировали Но наверняка к началу 21 века японцы бы уже освоили Луну и полетели на Марс. Но американцы сбили Японию на взлете, лишив ее права стать великой сверхдержавой. Когда я встретился с господином Кикухарой, то похвалил его гидросамолёт. Никаких кардинальных изменений в его проект я вносить не собирался, только попросил заменить все одиночные пулемёты 7,92 мм на спаренные 12,7-мм и на пушке 20 мм. Еще посоветовал обратиться в фирму Mitsubishi по поводу самогерметизирующихся топливных баков и системы их пожаротушения, а также попросил ускорить доводку новой летающей лодки до ума. Флоту очень пригодятся именно такие гидросамолёты в предстоящей войне.